и земля, как пух, берёзки вокруг, красота. А как весна наступит, я и цветов насажу. Мы медленно побрели в сторону нашего дома. Я поддерживала госпожу Нирину, Ланс нёс на руках Лори. К концу третьего дня в больнице остался только господин Рудсон. Остальных пациентов мы отпустили. Да и уже пришёл в себя. Сидел в постели, облокотившись на подушке.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 Эти двое не разли вода. Ланс переплел свои пальцы с моими и ничего не ответил.